Глава седьмая Из-забытия Гая вырвали сердитые голоса. Голова гудела, по всему телу разливалась слабость. Ниже пояса накатывала волнами боль, отдаваясь пульсирующим эхом в самых чувствительных точках. Во рту пересохло, он не мог ни говорить, ни даже держать открытыми глаза. Тьма ждала, мягкая и красная, и он, еще не готовый сознательно бороться за жизнь, попытался вернуться в нее. «Я удалил поврежденный придаток и сшил разорванные сосуды. У парня большая потеря крови, и на выздоровление понадобится время, но он молод и силен». Голос незнакомый. «Какой-то лекарь из поместья? Гай не знал, да и не хотел знать». Если он не умрет, то остальное важно. Пусть оставят в покое и дадут поправиться. «Лекарь моей жены говорит, что ты самозванец», — неуступчивый голос отца. «Он в любом случае не взялся бы за такое дело. Следовательно, ты ничего не потерял, верно? Мне случалось удалять придаток. Это не смертельно. Плохо то, что у него начинается лихорадка, но с ней он должен справиться сам». Меня учили, что аппендикс воспаляется и лопается. Его нельзя просто отрезать, как палец. В голосе отца Гаю послышалась усталость. И все же я отрезал. И старика перевязал. Он тоже поправится, хотя драться уже не сможет. Так что никто здесь не умрет. Тебе следует отдохнуть. Гай услышал шаги. Теплая сухая ладонь легла ему на лоб. «Как я могу спать, Кабера?» «Он мой единственный сын. Ты бы уснул на моем месте?» «Уснул и спал бы, как ребенок. Мы сделали все, что могли. Я позабочусь о нем, а ты должен отдохнуть». Голос у незнакомца был приятным, но в нем не было тех мягких интонаций, которые отличали всех целителей, лечивших Аврелию. Он говорил со странным, незнакомым акцентом и особенным сладкозвучным ритмом. Гай снова погрузился в сон, как будто на грудь ему положили какой-то темный груз. Голоса доносились издалека, дрожа на грани слышимости, то вплывая в его лихорадочную дрему, то уплывая. «Почему ты не зашил рану? Я видел немало боевых ран, их зашивали и перевязывали. Именно поэтому греки не одобряют мои методы. Когда усиливается жар, в ране появляется гной, и ему нужно давать стечь». При зашитой ране столько нет, и гной остается в ней и отравляет тело. Если сделать так, твой сын умрет, как умирали другие до него. Мой метод дает надежду на спасение. Если он умрет, я сам вырежу тебе аппендикс. Похоже, на куда то не смешок. Несколько слов на незнакомом языке, словно эхо в полусне. «Боюсь, ты его не отыщешь. Видишь шрам?» Много лет назад предаток удалил мне отец таким же способом. «Раз так, я доверюсь твоему суждению», — словно подводя черту, сказал Юлий. «Если он выживет, заслужишь мою благодарность, и не только». Его разбудило прикосновение прохладной руки. С лица цвета ореховой коры на него смотрели ярко-синие глаза. «Меня зовут Кабера. Рад познакомиться с тобой». «Тем более в такое важное для тебя время. Я прошел тысячи ваших миль и оказался здесь в нужный момент. После всего случившегося можно поверить в богов, ведь так?» Гай не смог ответить. Язык распух и одеревенел. Словно прочитав его мысли, старик поднес к его губам мелкую чашу с водой. «Пей! Жар выжигает влагу из тела!» Попавшие в рот несколько капель разбавили собравшуюся вязким комом слюну. Гай откашлялся и снова закрыл глаза. Кабера посмотрел на него, вздохнул и, оглядевшись и убедившись, что поблизости никого нет, положил костлявые старческие руки на рану вокруг тонкой деревянной трубки, из которой лениво капала густая жидкость. Даже во сне Гай ощутил идущее из его рук тепло. Струйки этого тепла растеклись в груди и собрались в легких, очищая их. Постепенно тепло переросло в почти болезненный жар — Кабера убрал руки и выпрямился, шумно и тяжело отдуваясь. Гай снова открыл глаза. Слабость не позволяла двигаться, но ощущение колышущейся внутри жидкости исчезло. Он снова мог дышать. «Что ты сделал?» «Полегчало?» Придаток я вырезал удачно, но небольшая помощь тебе все-таки требовалась». Старческое лицо прорезали глубокие морщины усталости, однако глаза в темных складках сияли по-прежнему ярко. Кабера снова положил ладонь на лоб больного. «Кто ты?» — прошептал Гай. Старик пожал плечами. «Я и сам все еще пытаюсь это понять. Был и нищим, и старостой деревни. Я вижу себя искателем истин, и в каждом новом месте нахожу новую истину». Ты можешь помочь моей матери? Гай закрыл глаза и услышал тихий вздох. Нет, ее недуг кроется в рассудке или, может быть, в душе. Я немного помогаю страдающим телесной хворью, только и всего. Это проще. Мне жаль. А теперь спи. Настоящий целитель, сон, а не я. И словно по его знаку нахлынула тьма. Когда Гай опять пришел в себя, рядом с непроницаемым, как всегда, лицом сидел Рений, и все же произошедшие с ним перемены бросались в глаза. Левое плечо было туго перевязано, а под загорелой кожей проступала бледность. «Как ты, парень? Не могу передать, как я рад, что ты поправляешься. Этот чужеземец просто кудесник». Голос старого гладиатора во всяком случае не изменился и остался таким же отрывистым и резким. «Может и так. Странно, что ты здесь после того, как едва не убил меня», — проворчал Гай. Память вернула мгновение поединка, и сердце заколотилось, а на лбу выступил пот. «У меня не было такого намерения. Я просчитался, прости». Старик посмотрел в глаза ученику и нашел то, что искал. «Прощение». «Я не в обиде. Главное, мы оба живы. Даже ты иногда ошибаешься». «Когда я подумал, что убил тебя...» Лицо старика исказило гримаса боли. Гай попытался сесть и, к своему удивлению, обнаружил, что силы возвращаются. «Ты меня не убил. Но зато я могу теперь говорить, что учился у самого Рения. И ни слова больше. Это дело прошлое». В какой-то момент вся ситуация показалась ему нелепой. Тринадцатилетний мальчик утешает старого гладиатора. Но слова дались без всяких усилий, и он поймал себя на том, что питает к старику теплые чувства, особенно после того, как выяснилось, что Рений — обычный человек, а не идеальный воин, выточенный из какого-то неведомого камня. — Мой отец еще здесь? — Рений покачал головой. Ему пришлось вернуться в город, хотя первые несколько дней он провел рядом с тобой, пока не убедился, что ты выздоравливаешь. Время бунты, положение все хуже, так что для наведения порядка призван легион Суллы». Гай кивнул и вытянул перед собой сжатую в кулак руку. «Хотел бы я попасть в город и посмотреть, как в него входит легион». Рений улыбнулся. «Ох уж этот юношеский энтузиазм!» «В этот раз не получится!» «Вот поправишься, и сможешь снова увидеть город. Там тубрук. Хватит сил увидеться с ним». «Мне намного лучше. Чувствую себя почти нормально. Я давно здесь лежу?» «Неделю. Кабера давал тебе травяные отвары, чтобы ты больше спал. И все-таки твоя рана заживает удивительно быстро, а я на своем веку ран повидал немало. Старик называет себя провидцем. Думаю, он и впрямь владеет магией». Ладно, позову тубрука. Ренни поднялся. Гай протянул руку. Ты остаешься? Ренни с улыбкой покачал головой. Обучение закончено. Я возвращаюсь на свою маленькую виллу. Хочу прожить старость в покое. У тебя есть семья? Нерешительно спросил Гай. Была когда-то, но все давно умерли. «Буду коротать вечера с такими же стариками, рассказывать байки, да попивать доброе красное вино. И постараюсь не выпускать тебя из виду. Кабера говорит, ты особенный, и, по-моему, этот старый прохвост редко ошибается». «Спасибо», — сказал Гай, не зная, как еще выразить старому гладиатору благодарность за все, чему он научил его. Рени кивнул, и они обменялись крепким легионерским рукопожатием». Он вышел, и комната вдруг показалась пустой. Дверной проем заполнила могучая фигура улыбающегося тубрука. «Ну вот, приятно посмотреть. Даже румянец появился». Гай ухмыльнулся, он вновь становился собой прежним. «Я и сам чувствую, что окреп. Мне повезло». «Нет никакого везения. Это все дело рук Каберы. Удивительный старик. Ему должно быть лет восемьдесят». Но когда лекарь твоей матери пожаловался, что, мол, тебя не так лечат, Кабера вывел его за ворота и устроил хорошую трепку. Признаться, давненько я так не хохотал. Руки худые, но сильные, и хороший перекрестный правый. «Тебе стоило бы посмотреть». Он усмехнулся, вспоминая что-то, и уже посерьезнев добавил: «Тебя хотела видеть мать, но мы подумали, что ей лучше не расстраиваться, пока ты не поправишься. Приведу ее завтра». «Пусть бы пришла и сейчас, я не очень устал». «Нет, ты пока слаб». И Кабера говорит, «тебя нельзя утомлять разговорами». Гай сделал большие глаза. С каких это пор бывший гладиатор следует чьим-то наставлениям?» Тубрук снова улыбнулся. «Говорю же, он необыкновенный человек, и после того, как тебя вылечил, я к нему прислушиваюсь, по крайней мере, в отношении ухода за больными. Я бы Ирения не пустил, но он сегодня уезжает». «И хорошо, что пустил. Не хотелось бы, чтобы в этом деле оставалась неясность. Вот и я так подумал». «И как только ты ему голову не отрубил», — добродушно заметил Гай. «Соблазн был велик, но промашки случаются у любого наставника. Просто зашел слишком далеко и вовремя не остановился. Думаю, старый негодник гордится вами обоими, а ты ему, похоже, даже нравишься, за упрямство должно быть. В этом вы один другому не уступите». «А как Марк?» — спросил Гай. «Ему, конечно, не терпится попасть к тебе. Попробуй объяснить, что он не виноват. Твердит, что должен был настоять на своем и драться первым. Но ты...» «Решение было мое, и я о нем не жалею. В конце концов, я ведь жив...» Тубрук фыркнул. «Не будь таким самоуверенным. Зная, какая у тебя была рана, и видя, как быстро ты выздоравливаешь, можно поверить в силу молитвы. Если бы не Кабера, ты бы не выжил». Так что жизнью ты обязан ему. Твой отец пытался уговорить его взять вознаграждение, но старик отказался и попросил только разрешения остаться. Зачем он здесь, я до сих пор и не понял, а он, похоже, считает, что боги играют нами, как мы играем в кости, и что это они пожелали, чтобы он увидел славный город Рим, прежде чем совсем состариться. Вид, увольно отпущенника, был растерянный, и Гарри решил, что не стоит упоминать о странном тепле, исходившем от рук каберы. «Распоряжусь, чтобы тебе принесли супа и свежего хлеба, да?» Желудок отозвался довольным урчанием, и тубрук с улыбкой вышел. Рений с трудом забрался на своего мерина. Левая рука висела плетью и болела сильнее, чем обычные заживающие раны. К счастью, ни слуг, ни рабов поблизости не было, и свидетелей его неуклюжести не оказалось. Поместье будто опустело — Ему удалось, наконец, обхватить ногами бока Мерина. Приближался вечер, но он рассчитывал вернуться в город до темноты. Рений вздохнул. Что ждет его теперь? Что ему делать? Продать свой городской дом? Но цены из-за беспорядков упали, и, пожалуй, с этим лучше повременить. Сулла введет в город свой легион, начнутся казни и публичные порки, но так или иначе порядок будет восстановлен. Такое уже случалось. Римляне не любят, когда война приходит к ним на порог. Им нравится слушать о разгромленных армиях варваров, но им не по вкусу ни строгости военного положения, ни ограничения свобод, ни недостаток в продуктах, что неизбежно. Рени услышал шаги у себя за спиной. Он повернулся и увидел Марка, стоявшего перед ним со спокойным лицом. «Я пришел попрощаться с тобой». Рений скользнул по мальчишке привычным оценивающим взглядом, отметив про себя и крепкие плечи, и непринужденную манеру держаться. «Когда-нибудь парень добудет в себе славу. Вот только он, старик, этого не увидит». При этой мысли Рений поежился. Вечно не живет никто. Ни Александр, ни Сципион, ни Ганнибал, ни даже Рений. «Я рад, что Гай выздоравливает», — твердо сказал он. «Знаю. Я пришел не ссориться. Я пришел извиниться», — сказал Марк, уставившись в песок под ногами. Рени удивленно поднял брови. Марк уныло вздохнул. «Мне жаль, что я не убил тебя. Ты, мерзкий, злобный урод. Если когда-нибудь наши пути пересекутся снова, я вырву тебе глотку». Рений покачнулся в седле, словно от удара. Бурлившая в угрозе этого петушка ненависть немало его развеселила, хотя он и удержался от смеха. Но потом он подумал, что сделает ученику прощальный подарок, если найдет верные слова. «Такая ненависть убьет тебя, мальчик, и тогда ты не сможешь защитить Гая. Я всегда буду с ним. Нет, прежде всего тебе нужно научиться держать в кулаке свой гнев». «Ты погибнешь в пьяной драке в какой-нибудь вонючей таверне, если не сумеешь обрести душевное равновесие. Да, ты убил бы меня. В свои годы я устаю быстрее, чем готов признать. Но если бы мы встретились, когда я был молод, мой меч пронзил бы тебя быстрее, чем нож срезает стебелек. Вспомни об этом, когда встретишься с каким-нибудь честолюбивым юнцом». ренни ощерился, хищно обнажив зубы и десны. Это может случиться раньше, чем ты думаешь, сказал Кабера, выходя из тени. Что? Ты подслушивал, старый плут?» Рени еще скалился, хотя лицо его смягчилось. После всего случившегося он проникся к целителю уважением. Посмотри на город. Вряд ли ты сегодня куда-то поедешь, с серьезным видом продолжал Кабера. Марк и Рени повернулись в сторону холмов. Хотя самого города видно не было, они с ужасом увидели в небе огненные отсветы, на глазах у них пламеневшие все ярче. «Яйца Юпитера! Они подожгли город!» — процедил Рений. «Его любимый город!» Первой мыслью было поспешить туда, его место на улицах. Люди знают его, он поможет навести порядок. Чья-то рука тронула его за щиколотку. Он опустил глаза, на него смотрел старик Кабера — «Иногда я вижу будущее. Если поедешь туда сейчас, к рассвету будешь мертв. Это правда». Словно почувствовав настроение хозяина, Мерин переступил с ноги на ногу. «А если останусь?» — резко спросил старый гладиатор. Кабера пожал плечами. «Здесь ты тоже можешь погибнуть. Рабы взбунтовались. Времени у нас немного». Марк в изумлении уставился на чужака поместье почти пять сотен рабов. Если они поднимутся против хозяев, будет бойня». Не говоря ни слова, он бросился в дом, крикнув тубруку, чтобы тот поднимал тревогу. «Не помочь ли тебе слезть с этого чудесного Мерина?» — предложил Кабера, глядя на Рения невинными глазами. Рений поморщился, но, как ни странно, не рассердился. «Боги не говорят, что с нами будет», — произнес старый гладиатор. Кабера грустно улыбнулся. «Раньше я тоже так думал. Молодой и самонадеянный, я считал, что умею читать в людских душах, видеть суть каждого и предугадывать его действия и поступки. Лишь много лет спустя я проник со смирением и понял, дело не во мне. Это не то же самое, как если бы я смотрел в чистое окно. Я вижу тебя, вижу город и чувствую смерть. Почему бы нет?» «Многие наделены талантами, которые кажутся магией, тем, кто их лишен. Думай об этом, что хочешь. Идем. Сегодня ты нужен здесь». Рени фыркнул. «С такими талантами, ты, надо полагать, зарабатывал кучу денег. Раз или два бывало, но деньги у меня не держатся. Переходят в руки продавцов вина, беспутных женщин и мошенников. Со мной остается только опыт. Правда, он куда дороже денег». После секундного раздумья Ренни оперся на руку Каберы и даже не удивился ее силе. Он хорошо помнил, как этот тщедушный старец натягивал тетиву большого лука на учебном дворе. «Тебе нужно только подержать ножны, старик. Я буду в порядке, когда выну меч». Поглаживая Мерина и обещая, что они поедут позже, когда все успокоится, Ренни направился к конюшне, но через несколько шагов остановился. «Так ты видишь будущее?» Кабера ухмыльнулся, разговор явно его забавлял. «Хочешь знать, погибнешь ты здесь или нет?» Рений вдруг обнаружил, что привычная раздражительность никуда не делась. «Нет, думаю, что не хочу. Держи свои знания при себе, колдун!» Он двинулся дальше и уже не оглядывался, и лишь поднятые плечи говорили о его недовольстве. Лицо Каберы омрачилось, ему нравился Рений. И его порадовало, что в сердце старого гладиатора, заработавшего немало денег и добившегося славы, осталось место для благородства. — Наверное, друг мой, я мог бы позволить тебе уйти и доживать с другими стариками, — пробормотал он себе под нос. — Ты даже мог бы найти там свое счастье. Но без тебя мальчики погибли бы непременно, так что придется взять этот грех на душу. Повернувшись к огромным воротам во внешней стене поместья, он подошел и налег на них всем телом, чтобы закрыть. А не погибнет ли он сам в этой чужой стране, о которой и не знают на его родине? Возможно ли, что дух его отца витает поблизости и наблюдает? Скорее всего, нет. Его отцу, по крайней мере, хватило ума не сидеть в берлоге и не ждать, пока медведь вернется домой. Издалека... Донесся стук копыт. Кабера придержал ворота, пытаясь рассмотреть приближающегося всадника. Враг или посланец из Рима? Что же это за ясновидение, если будущее являет себя отдельными картинами, которые никак не связаны с ним самим? Он стоит, держит ворота, а предупреждения так и не получил. Самые ясные видения касались событий, не имеющих к нему никакого отношения — Наверное, боги преподали ему какой-то урок, который не пошел ему впрок. Кабера давно понял, что не может быть в жизни только наблюдателем. За всадником тянулся хвост темной пыли, еле заметный в надвигающихся сумерках. Придержи ворота! скомандовал голос. Кабера недоуменно поднял бровь. А что еще он делает? В ворота на скаку влетел отец Гая Юлий. Лицо его раскраснелось, на богатых одеждах чернели пятна сажи. «Рим горит», — сказал он, спешиваясь. «Но мой дом они не получат». Тут он узнал Каберу и в знак приветствия похлопал его по плечу. «Как мой сын?» «Хорошо, я...» Кабера замолчал. Гай, только старше и энергичнее, быстрым шагом шел к дому, намереваясь заняться организацией его обороны. В коридорах уже разносилось эхом имя Тубрука. Какое-то время Кабера стоял в замешательстве, его видения немного изменились. Сила этого человека была сродни стихии, и благодаря ей чаша весов вполне могла склониться в их пользу. С полей донеслись крики, и мысли разбежались. Раздраженно бормоча, он поднялся по ступеням на стену, окружавшую поместье, хотя смотреться, раз уж внутреннее зрение подвело. Темнота заполнила горизонт от края до края, но Кабера различал крошечные точки света. Они сходились, расходились и множились, как светлячки. Каждый был лампой или факелом в руках разъяренных рабов, кровь которых горячило жаркое небо над столицей. Рабы шли в направлении поместья.